Фразеология. Фразеология от греческого «фразис» – выражение, плюс «логос» – учение. Фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются устойчивые словосочетания, цельные по своему значению. Фразеологизмы. Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению Либо одному слову, либо целому предложению. Словообразование. Словообразование – раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с помощью чего образованы слова.